Глава 20. Лишь снова оказавшись в коридоре, Диана осознала, как близко к краю была, и как ей повезло с подругами по несчастью. А что нам делать, если ты войдешь, а эта тварь попытается выбраться? спросила Кристина, когда они только собирались переступить порог комнаты с зеркалом и мертвецом. Просто закройте дверь, отрешенно отозвалась тогда Диана. Она осознавала, что рискует, и понимала, что остальные рисковать не обязаны, поскольку это ее теория и ее решение. Но в глубине души в тот момент не сомневалась, что справится, что все пройдет, если и не хорошо, то как минимум нормально. Диана старалась вести себя осторожно, всматривалась в темноту, которую не смог развеять свет из коридора. Прислушивалась. Она старалась не пропустить момент возможного нападения или точку невозврата, после которой ей уже не удастся юркнуть обратно в распахнутую дверь. Все шло хорошо. Пока зеркало не показало гостиницу на Медвежьем озере, и Диана не отвлеклась. Она не заметила, как парень с перерезанным горлом и ножом в руке тихо подобрался к ней. Лишь в последнюю секунду увидела боковым зрением движения, поэтому успела сгруппироваться и выставить руки для защиты, но это не помогло. Когда она оказалась на полу, она над ней навис мертвый парень, пытаясь дотянуться до нее ножом. Это напомнило ей о пережитом, заброшенном доме на медвежьем озере. Тогда она убегала от Кирилла, но он все равно настиг ее, и пришлось отбиваться от его попыток проткнуть ее. В тот раз Диану спас Карпатский, но теперь ему просто неоткуда было взяться. Сжав правую руку в кулак, Диана изо всех сил ударила мертвеца в челюсть. Ни на что особо не надеялась, просто делала все, что умеет. Однако это как будто сбило его с толку. На несколько секунд его натиск ослаб, он опустил нож, выпрямился и словно бы посмотрел на нее. В этот момент в комнату с криком ворвались Юлия и Кристина. Они схватили парня за руки и оттащили от Дианы. София подбежала к ней, помогла подняться и потянула к выходу. А когда из дверного проема выскочили и Юлия с Кристиной, она торопливо захлопнула дверь. «Спасибо», — с чувством выдохнула Диана, осознав, что произошло. «Да ноль проблем», — отозвалась тяжело дышавшая Кристина. «Как твой эксперимент? Мы видели, что ты коснулась зеркала. Ничего не произошло, да?» «Не то чтобы совсем ничего. Я видела в отражении Игоря. И еще какого-то парня». Диана нахмурилась, вспоминая детали. «Мне кажется, они были в комнате на подземном этаже. Я не уверена на сто процентов, но там было темно. У них только фонарики в руках светились. На подземном этаже было так же. И там была комната, похожая на комнату в каком-нибудь доме или чьей-то квартире. Я видела другую, но дверей было шесть, а комнат должно быть четыре. Думаю, Игорь и тот парень были в одной из них». «Почему четыре?» — перебила Юля. «Потому что зеркал четыре. А в ту комнату, которую видела я, так и просилась одно из тех зеркал. Думаю, их разнесли по комнатам». «И что нам это дает? С сомнением поинтересовалась Кристина. «Да ничего нам это не дает, буркнула София. «Бред какой-то. Как Игорь на тебя отреагировал?» — осторожно уточнила Юля. «Ну, так...» — Диана пожала плечами. Он же у вас чемпион по покеру, блин. Слегка удивился, кажется. Сфотографировал меня, наверное, чтобы Владу показать. Но я думаю, что с нашего исчезновения не прошло много времени, если ты об этом. Ну, точнее, не три года, раз они все еще пытаются разобраться с комнатами и зеркалами. Тогда это может быть каналом связи. Оживилась Юля. Чертовски опасным каналом, заметила Кристина. И все же. Голос Софии прозвучал уже не так обреченно. «Мы слышали, как ты крикнула, что мы под домом ведьмы. Думаешь, тебя услышали?» Диана огорчённо мотнула головой. «Нет». Игорь успел показать мне, что ничего не слышит. Чтобы сообщить о том, где мы, нужно как-то написать записку. «Класс!» Кристина нервно всплеснула руками. «У кого есть ручка и бумага? Я как-то не захватила». «Можно ещё написать прямо на стекле?» Возразила Диана. «Чем?» София вопросительно посмотрела на нее. Диана опустила взгляд на свои руки. Во время борьбы с парнем они испачкались в крови, как и у Кристины. «Кровью, например?» Предположила она. «Долго и опасно», возразила Юля. «То, что нам удалось отбить тебя у этого существа один раз, еще не значит, что нам всегда будет так вести. Можно попробовать сделать то же самое в другой комнате?» Предложила Диана. «Моя повешенная вела себя спокойнее, как мне кажется». Как минимум у нее нет ножа. Кровь высохнет, пока туда дойдем, возразила Кристина. Можно написать своей, если найти, как пораниться. Вот только все это может быть зря, вдруг сникла Юля. Ну, узнают они, что мы под домом ведьмы. Даже если это действительно то же место, а не просто такое же, но другое. Как нас вытащат, если никто не смог найти дом ведьмы, даже Нуридинов? Возможно, помог бы ключ, но один с нами, она указала на Диану. А другой где-то на дне озера, ребята не смогут сюда прийти. А если и смогут, не факт, что им удастся нас найти и вывести, согласилась Кристина. Могут еще и с нами тут застрять. Но надо же что-то делать. Диана понимала их правоту, но не могла смириться с безвыходностью положения. Нельзя же просто сидеть на месте. Может, поискать что-нибудь, что нам поможет в других комнатах? Неожиданно предложила София, а когда все удивленно посмотрели на нее. Развела свою мысль. Мы точно знаем, что здесь есть четыре комнаты с зеркалами, каждая из которых стережет мертвец. Но комнат-то гораздо больше, а мы их не изучали, заходили только в те двери, которые вели в коридоры. Что именно ты надеешься там найти? нахмурилась Юля. София только развела руками, но Диане ее идея все равно понравилась. Я хотела бы найти кровать с теплым одеялом, призналась Кристина, обхватывая себя за обнаженные плечи и растирая их руками. Или черт с ним хотя бы просто одеяло. И чашку горячего чая замерзла до жути. А я хотела бы найти книгу заклинаний, или хотя бы нужную страничку из нее. Вздохнула Диана. Мечтать так по-крупному, как тогда в шкатулке. Вероятно, зеркала все же могут быть дверью, но надо что-то сделать, прочитать заклинания или провести ритуал. Она запнулась и посмотрела на Софию. Постой ка, значит, это не ты положила ту страницу в шкатулку? Не ты подсказала нам, как заманить в нее демоническую сущность. София только удивленно приподняла брови, явно не понимая, о чем идет речь. Конечно, не она, если прошедших трех лет для нее не существует, заметила Юля тихо. Интересно, кто же тогда это сделал? пробормотала Диана задумчиво. И зачем? Ладно, пойдемте, что ли, и вправду поищем по комнатам чего-нибудь полезного, решила Кристина. Стоять на месте без дела? Действительно невыносимо.